Глава 13. Молва о возвращении Тесс Дарбифилд из поместья ее богатых родственников распространилась по округе. Если молва не слишком громкое слово для местечка, занимающего квадратную милю. К вечеру несколько молоденьких девушек, бывшие школьные товарки и знакомые Тесс, пришли навестить её разодевшись в свои лучшие накрахмаленные и выглаженные платья, как и подобает, когда идешь в гости к особе, которая по их предположениям одержала великую победу. Усевшись в кружок, они смотрели на нее с большим любопытством. Этот тридцатиюродный кузен, влюбившийся в нее джентльмена с другой округи, мистер Дарбервиль, пользовался репутацией дерзкого волокита и сокрушителя сердец. Слух об этом начал распространяться и за пределами Трентреджа. Благодаря чему завидное положение Те сказалось к тому же опасным и всех очень интересовало. А этого бы не было, если бы ей ничто не угрожало. Они были так глубоко заинтересованы, что девушки помоложе шептали за ее спиной. Какая она хорошенькая. И как ей идет это нарядное платье. Должно быть, оно стоит очень дорого и, наверное, его подарок. Тес, достававшая из буфета чайную посуду, не слышала их замечаний. А если бы услыхала, то могла бы быстро разубедить своих подруг. Но мать ее слышала, и Тщеславие, и простодушный Джон, потерявший надежду на блестящий брак упивалась сенсацией, вызванной блестящим флиртом. В общем, она чувствовала удовлетворение, хотя столь незначительный и мимолетный триумф лишь вредил репутации ее дочери. В конце концов, дело еще могло кончиться браком. И в благодарность за их восхищение она пригласила гостей остаться выпить чаю. Их болтовня, смех, добродушные намеки, А главное, мимолетные вспышки зависти подействовали и на Тесс. К концу вечера, заразившись их возбуждением, она почти развеселилась. Мраморная суровость сбежала с лица, к ней вернулась прежняя легкость движений, и она была красива, как никогда. Иногда, не задумываясь, она отвечала тоном превосходства на их вопросы словно признавая, что опыту ее действительно можно позавидовать. Но так как мало была она, говоря словами Роберта Саута, влюблена в собственную гибель, что иллюзия оказалась мимолетной, как молния. Вновь вступил в свои права холодный рассудок, издевающийся над минутной слабостью. Ужаснувшись суетной своей гордости, она вновь замкнулась в своем безразличии а уныние на рассвете следующего дня вот миновало воскресенье и настал понедельник и не было больше праздничного наряда ушли смеющиеся гости и проснулась она одна на своей старой кровати а вокруг слышалось ровное дыхание невинных малюток миновало волнение вызванное ее возвращением Угас интерес к нему, и она увидела перед собой длинную каменистую дорогу, по которой должна была идти одна, не находя ни помощи, ни сочувствия. Ее охватило черное отчаяние, и она готова была укрыться в могиле. Прошло несколько недель. и Тесс ожела настолько, что решилась показаться на людях. И воскресным утром отправилась в церковь. Она любила слушать пение, каким бы оно ни было. Любила старые псалмы, любила петь вместе с хором утренний гимн. Эта врожденная любовь к мелодии, унаследованная от распевающей баллады матери, приводила к тому, что даже самая незатейливая музыка имела могучую власть над ее сердцем. По некоторым причинам, желая избежать Излишнего внимания односельчан, а также любезности и молодых парней, она вышла из дому еще до колокольного звона и заняла место на задней скамье под навесом галереи, куда заглядывали только старики да старухи, и где среди церковной утвари и всякого хлама стояли прислоненные к стене похоронные носилки. Прихожане входили подвы и потрое, усаживались перед передней рядами, На три четверти минуты склоняли голову, словно молясь, хотя в действительности не молились, потом выпрямившись, принимались оглядываться по сторонам. Когда началось пение, случайно был выбран один из ее любимых гимнов, старинный лэнгдоновский напев на два голоса. Впрочем, она не знала, как он называется, хотя и очень хотела бы узнать. Она думала, не облекая свои мысли в слова о том, как необычайно и божественно власть композитора, который из своей могилы может взволновать чувствами им одним впервые пережитыми девушку подобную ей, девушку, которая никогда не слышала его имени и никогда не узнает, каким человеком он был. Люди, оглядывавшиеся вначале, смотрели по сторонам и теперь во время службы И наконец, заметив ее, стали перешёптываться. Она поняла, о чем они шепчутся. Сердце у нее заныло, и она почувствовала, что дорога в церковь для нее закрыта. Теперь она почти не выходила из спальни. Эта комната, которую Тесс разделяла с детьми, была теперь ее главным прибежищем. Здесь, под несколькими квадратными ярдами соломенной крыши, Следила она за ветром, снегопадами и дождями, великолепными солнечными закатами и луной в период полнолуния. Жила она так уединенно, что в конце концов почти все решили, что уехала. В эту пору своей жизни Тесс гуляла только в сумерки. Уйдя в лес, она меньше ощущала свое одиночество. Она умела угадывать тот сумеречный час, когда свет и тьма столь гармонично уравновешены, что напряжение дня растворяется в предчувствии ночи, и человек испытывает чувство полной духовной свободы. И тогда-то тяжесть существования уменьшается до ничтожных размеров. Она не боялась теней. Казалось, единственной ее мечтой было избегать людей, или вернее, той холодной накипи, именуемой обществом которая столь грязная в массе, не страшна и даже достойна жалости в лице отдельных своих представителей. Среди этих уединенных холмов и долин ее тихая, скользящая походка гармонировала с окружающей природой. Ее гибкая фигура становилась неотъемлемой частью пейзажа. Иногда причудливая фантазия Тес одушевляла стихийные явления. И они словно входили в ее жизнь, вернее, они действительно в нее входили, ибо мир есть лишь психологический феномен, и явления были таковы, какими казались. Полуночные вздохи и порывы зимнего ветра, стонущего среди ветвей, покрытых теплоукутанными почками, звучали горько и укоризненно. Дождливый день говорил о неисцелимой скорби, вызванной ее слабостью, о скорби, охватившей душу какого-то неведомого высшего существа, которое она уже не могла назвать богом своих детских дней и не могла постигнуть, как нечто иное. Но этот мир, возникший из разрозненных и условных представлений, населенных враждебными ей призраками и голосами, был мрачным и ошибочным порождением фантазии Тэс, скопищем химер, терзающих ее ложными страхами. Не она, а они дисгармонировали с реальным миром. Глядя на птиц, спящих в кустах, следя за кроликами, прыгающими на залитой лунным светом поляне, или стоя под деревом, на ветвях которого дремлют фазаны, она считала себя олицетворением вины, вторгшейся в царство невинности. Но она усматривала антагонизм там, где его на самом деле не было. Чувствовавшей себя враждебной пришелицей, она была гармоничной частью природы, и её заставили нарушать принятый людьми закон общества. Но этот закон был неведом тому миру, чуждой которому она себя вообразила.